Второе. При всем том, сколько ни наряжалась Елизавета в платье французского покроя, с каким увлечением и мастерством не отплясывала французский минуэт, она всегда оставалась с головы до ног чисто русской женщиной. От всей ее фигуры... Несколько дородной и с плавными движениями, особенно в зрелые годы, на престол она вступила тридцати двух лет. От всех ее вкусов, привычек, обычаев веет московской стариной, которая крепко жила в ней, несмотря на европейскую внешность. По-старинному набожная, охотно ходившая на богомолье пешком из Москвы к троице сергию для нее это было и моленье, и развлечение. Ревностная Посница в дни поста, она была большой любительницей совой охоты, в отъезжем поле на зайцев, её забавляла травля волков, соколиная охота. В младые годы, еще простой цесаревной, она охотно водила хороводы с деревенскими девушками, просиживала с ними вечера на посиделках, любила не один минуэт, но также и русские пляски, русские песни. По-старинному веселилась на Масленной, катаясь с ледяных гор, разъезжая в санях, одевалась в русский сарафан и крестила в Александровской слободе, где часто гостила ребят, у жителей. Правда, ставшей императрицы Елизавета посиделок больше не устраивала и хороводов не водила, но в душе оставалась такой же, как и раньше. Притом Елизавета всегда помнила, что она дочь Петра И, подобно своему отцу, благо родины ставило выше личных интересов. Когда ей в правлении Анны Леопольдовны предложили было содействие в достижении престола на условии территориальных уступок в пользу Швеции, она с негодованием отвергла предложение. «Лучше никогда не царствовать, чем купить корону такой ценой!» — было ее ответом. Дочь Петра, она не чуждалась иноземцев, но окружали ее и на первом месте были обыкновенно русские люди. Таковы ее фавориты Шубин, Бутурлин, Алексей Разумовский, Иван Иванович Шувалов, наиболее видные государственные деятели ее царствования, Бестужев Рюмин, граф Воронцов, Шувалов, Апраксин. И если интриг от этого при дворе не убавилось, всё же в них не было ничего оскорбительного для национального самолюбия, как в эпоху Бероновского самовластия. И русское дело велось хоть не всегда умело, но чаще всего заботливо и с достоинством. Сановники не забывали себя, не брезговали денежными подачками, пенсией от иностранных правительств, порог общий всей тогдашней Европы, но интересы России все же не стояли у них на заднем плане. Эти русские люди при дворе, в правительстве, в военном командовании, в начинавшей возникать литературе, явились школой, воспитавшие то поколение, с которым позже придется работать Екатерине II, и в котором она найдет себе дельных разумных помощников и сотрудников. Правительственная деятельность в царствовании императрицы Елизаветы. Смягчение нравов. При императрице Анне Иоанновне еще сажали накол, Теперь смертная казнь фактически упразднялась 1744 год, 7 мая. Чтобы приговор суда привести в исполнение, требовался особый указ Сената, который обыкновенно им не давался. Сама казнь заменена отсечением руки, а позже кнутом и рванием ноздрей, 1753 год. Женщины освобождались и от этого, 1757 год. Раньше вместе с преступниками обязательно ссылались их жены и дети. Теперь последним было предоставлено на выбор, следовать ли в ссылку за мужем и отцом или нет меры экономические, а отмена внутренних таможен. Внутренние таможни сильно стесняли торговлю. Будучи переложены на товар, пошлина в действительности уплачивалась покупателем то есть населением. Взамен этого посылали пошлину на товары привозные из-за границы и на те из товаров отечественного производства, которые вывозились из России». В первом случае пошлина оплачивалась казной и более состоятельным классом покупателей. Во втором – иностранным покупателям. И, значит, в обоих случаях интересы громадного большинства русского населения от такого повышения не страдали. Б. Учреждение дворянского банка. Он выдавал помещикам под залог их недвижимых имуществ суды, на улучшение их хозяйства. В. Упразднение доимочной канцелярии.